Глава 10. Пленники. Ярослав с тяжелым вздохом уселся на землю, рукавом вытер под лба, а затем посмотрел на двух связанных бойцов, которые так и валились без сознания. Соколов минут 20 провозился, связывая им за спиной руки тем самым отрезком веревки, на которой они полчаса назад хотели повесить мужиков. одного ты связал, но на второго пришлось брать еще одну веревку. Подумалось, вот бы наручники сюда, сковал бы их вместе, но какие наручники в древности? Зазоли неждан, сидя неподалеку, искоса поглядывали на Ярослава. Второк, боюкая руку, сел с ними рядом и тоже посверкивал глазами. Но Ярослав на это внимания не обращал. Его сейчас заботил другой вопрос. Что теперь делать с этими двумя бойцами? Его же теперь вместе с этой разбойничей шайкой повесить решат, в случае чего. Он ведь даже не простых людей обезвредил, а двух воинов, служащих местному воеводе. Значит, напал на представителей власти, а это всегда карается по закону гораздо жестче. По крайней мере, в представлении Ярослава так и должно было быть. — Есть мысли, что теперь с этими двумя делать? — спросил Ярослав, никому конкретно не обращаясь. — Что делать, что делать? Воеводе их сдавать надо! — вдруг заявил обычно молчаливый Неждан. Ярослав о такого заявления аж опешил. Его брови взлетели вверх. «Что значит воеводе?» спросил он. «Вы недавно опасались, что вас за разбой повесят, а теперь, обезвредив воинов, решили сами пойти сдаваться, что-то не понимая вашего стремления поскорее в петле оказаться. Или думаете, что чисто сердечное признание вас от чего-то избавит?» «Чего это в петле болтаться?» нахмурил неждан «Это им, скорее всего, болтаться придется. Мы-то что?» «Ну, пошалили, молясь. Может, Деи не правы, зато ответим». «А эти пришли на нашу землю, на чужой территории решили еще кого-то покарать. Не делай это, и такого спускать нельзя. Вот отвезем их к воеводе к Клёсту, тот их мигом научит, как себя вести надо». «Ну а что?» — тут же подхватил Зазули. «Неждан дело говорит, к воеводе их надо». «Да, точно, точно, к воеводе. Мы их отведем, а воевода их вмиг накажет. Нас даже добрым словом помянет, а то и наградит чем». Мы ведь ему вон целых двух ратников приведем связанными, да еще и в полном вооружении с боевыми конями. Такой подарок любого обрадует. Вот сейчас пойдем сначала до деревни нашей, там себя в порядок приведем, до второка оставим, чтобы знахарь за ним приглядел. А там уже и к воеводе Клесту отправимся». «Нельзя в деревню», — вдруг заявил Неждан, бросив косой взгляд на Ярослава. «Как это нельзя?» — воскликнул Зазуля. «У нас ведь второк при смерти, его срочно домой надо». «Да и я семью уже три дня не видел!» Ярюку в нашей деревне нечего делать!» Хмуро отрубил неждан. «Тепон тебя на язык! Он нас от смерти спас! Он теперь нам все равно, что брат!» Второк, который до этого помалкивал, и то и дело поглядывал, то на одного товарища, то на другого, а вдруг кивнул и многозначительно произнес. «Ого!» «Помогайте, в общем, как там организовать перевозку этих молодчиков?» Произнес Ярослав, а потом перевел взгляд на раненого вторка Так как уже вечерело, приняли решение остаться на ночлег на этой лежке. Причем Ярослав настоял на том, чтобы распределить, кто будет следить за пленными вояками. Да и в руку нужен пригляд. Он после того, как связал пленных, пошел поглядеть, как перевязали раненого. Потом, матерясь себе под нос, принялся по-своему перебинтовывать рану. В просто наложили каких-то лопушков на рану, а тот их и прижимал. Еще бы подорожниками залепили, пробормотал он. Сорвав с пояса у одного из пленных какую-то обмотку, он ею зажал рану с стонущего второка и накрепко перебинтовал, чтобы кровь сильно не сочилась. Обильного кровотечения не было, но и рану открытой держать неправильно. Надо бы, конечно, рану почистить от лишней грязи, но Ярослав на такое был не готов. Во-первых, он не медик, а во-вторых, ковыряться в чужих ранах для него это было слишком. Ночь прошла беспокойно. Ярослава и так одолевали тяжелые мысли. Так еще под боком двое связанных мужиков, тот, что помладше очнулся и искоса поглядывал по сторонам, явно ища возможность, как освободиться от пут избежать. Причем сначала он помалкивал, а потом начал вопить. — Да вы знаете, кто я! А ну, пустите меня, по-доброму поздраву! Я вам, мужикам, сего головы подкручиваю! Но орал он недолго, Ярославу хватило пары слов, чтобы утихомирить Буяна. И тот присмирел. Однако вызвался первым караулить пленников. Во-первых, и сон не шел. А во-вторых, не доверял он Зазуле, слишком уж он нерасторопный. Неждан может еще и исправиться, но это они потом решат. А сейчас важно не упустить тот момент, когда молодой попытается выбраться и дать ему понять, чтобы он эти мысли отложил в сторонку. Ярослав не боялся того, что тот сбежит. Он боялся того, как бы тот молодчик не попытался отомстить мужикам и самому Ярославу поэтому, убедившись, что все уснули, он стал изображать, что и сам клюет носом. Старался, как мог, сквозь смеженные веки, поглядывая за молодым. Как и ожидал Ярослав, стоило ему начать посапывать, как молодой тут же засуетился и стал тянуться к веревкам, пытаясь изучить узел и понять, как его развязать. Потянулся зубами, да так увлекся, что не заметил, как Ярослав оказался рядом с ним. — Тебя как звать? — спросил Ярослав, нависнув тенью над связанным. Тут вздрогнул и принялся осматриваться по сторонам округлившимися глазами. «Первак!» — быстро ответил он. Ярослав уже понял, что перваком могут именовать первого сына, но могут дать и другое имя, подробности выяснять не стал. Первак так первак. «Вот что, первак, раз уж ты попался, то веди себя смирно. Не заставляй меня думать, например, что у тебя лишние зубы, а то, смотрю, ты уж очень ловко ими управляешься». Но если они тебе мешают, могу понять твой намек и выбить их. Понимаешь, о чем я говорю?» Первок злобно посмотрел на Ярослава, но кивнул. «Ты нашего парня едва не убил, а мы тебя только оглушили и связали. Если не будешь лежать тихо, на первый раз отправлю тебя поспать. На второй займемся удалением зубов, а может и руки тебе поломаю. Понял меня?» Первок ничего не ответил. «Я спрашиваю, понял?» «Понял, понял». — произнес парень. — Но подождите у меня. Я ведь выберусь. Обязательно выберусь. И вас обязательно найду. — Это уж когда будет. Когда выберешься, тогда и посмотрим. А пока лежи смирно, — произнес Ярослав и вернулся на облюбованное ранее место. Спустя час первак засыпел. Ярослав вертел в голове все, что произошло с ним за это время. Он пытался детально вспомнить все, что произошло с ним в том подвале, того скелета и что он ему говорил, и что было потом, когда все потухло и как он перенесся в лес. Ведь тот маг что-то ему передал, какие-то воспоминания или знания. Ярослав помнил ощущения, когда чувствовал в себе могущество, но потом это исчезло. Сейчас Ярослав пытался восстановить в памяти хоть что-то. Тот восторг и ощущение власти, что переполняли в этот момент. Может, там он найдет ответ, где он оказался и как теперь вернуться домой. Ярослав так и не понял, как далеко его отбросило назад, а может и вовсе в другой мир. Но надо попытаться снова отыскать ту землянку, хотя как это сделать он совершенно не представлял. Хотя тот старый маг Якош Святославич говорил о том, что жил чуть ли не 700 лет и потом еще тысячу лет был заключен в той темнице». Если уж Ярослав вернулся в прошлое, может, этот маг еще не в темнице вовсе, а сейчас где-то бродит, его можно найти. Но Ярослав не понаслышке знал о географии и понимал, что найти человека, пускай даже не на целой планете, а в рамках территории Древней Руси, это задача, мягко говоря, не из легких, по крайней мере, так, с насколько ее вряд ли можно будет решить. Но, быть может, есть какие-то другие варианты. Ярослав принялся размышлять дальше, вспоминая, что приключилось с ним за этот долгий день. Вспомнил Турысь, красивая животина, но вряд ли ему чем-то сможет помочь. «А вот хозяин леса, если верить мужикам, и это действительно какой-то могущественный дух», Типа лешего из древних сказок, то значит он существо магическое. Если уж эти мужики, кроме того, как землю пахать, ничего не знают, то, быть может, леший что-то знает, раз он магическое существо. Вдруг он подскажет ему, где искать ответы и как ему действовать. У Ярослава возникла мысль разбудить одного из пленных воинов и их порасспрашивать. Но отогнал от себя эту идею. Все-таки они не друзья и могут наврать с три короба, а Ярослав и поверит. Нет, так рисковать не стоит». А вот идея с тем, чтобы разговорить лесного духа, ему понравилась. Как разберется с этой ситуацией, надо будет реализовать ее. Но для этого надо подготовиться, ведь лесной хозяин не зря говорил про то, что с собой надобно принести какие-то дары или еще что-то, что порадует лешего. Ярослав помнил, как дед ему рассказывал, что некоторые охотники до сих пор лешему подношения приносили. И это в 20 веке. А вот что именно приносили, кажется, табак или водку, а то и хлеб. Точно, водку ставили на пенек, отхлюбывали глоточек, вроде как компанию составили. Но почему бы и нет? Раз в его времени это работа, то почему не должна работать сейчас? Для начала нужно разобраться в местных устоях и понять, как сейчас себя вести. Кроме всего прочего, Ярослав очень сильно волновался перед походом в деревню, а потом и в село к воеводе клесту. Ему не терпелось увидеть местное поселение, что они из себя представляют, да и что за люди там живут. По крайней мере, от этого зависит многое. И то, как он будет действовать, и то, у кого он будет помощи просить. От земледельцев он явно полезной помощи не дождется. А вот у правителя, может, что-то и удастся выяснить. Но время покажет. Утро вечером мудренее. Ярослав стал чувствовать, что его начинают клонить в сон и отправился будить нежданно. Пускай теперь он последит за пленниками. Ярослав проснулся с первыми лучами солнца, хотя по ощущениям ему показалось, что он только-только прикрыл глаза, как тут же открыл их. Рывком поднялся, огляделся по сторонам и тут же завалился обратно, с досаду убедившись, что все, что было, ему не привиделось. Но долго собираться с мыслями не стал. Быстро поднялся, размялся, затем направился к речушке, что текла неподалеку. Именно оттуда вчера Зазуля принес катку воды. Там он умылся, растер шею и уши холодной водой, и, вернувшись на поляну, принялся рассуждать, как лучше всего доставить пленников до места назначения. Как он помнил, идти им примерно полутора суток, полдня до деревни и еще примерно день до села воеводы Клеста. Ну что ж, варианта было два. Вчера они, изучив маршрут воинов, нашли их коней, привязанных к поваленному дереву. И Ярослав решил, что на коня они посадят раненого вторака, По крайней мере, тот вчера потерял немало крови, да и раны ему неудобство доставляет. Идти раненому будет трудно, вот второк на лошади и поедет. А воинов... Сначала он думал сделать волокуши из веток, но это когда они были без сознания. А потом, когда они в себя пришли, то понял, к чему им волокуши. Пускай своими ногами идут, надо только им руки перевязать и к лошадям привязать. Ну а Ярослав за Зулией и Нежданом тоже пойдут своими ногами. По крайней мере, Ярослав с конями не очень-то дружил. Как-то раз попробовал с друзьями на иподром съездить, и там чуть с лошади не свалился, но всю жизнь впечатлений хватило. Так что еще тогда смирился с тем, что из него никакой наездник, и сейчас вряд ли что-то изменилось, так что по этому поводу особо не переживал. Что касается Зазули неждано ну там пускай сами разбираются. Однако, когда мужики подрали глаза, решили, что на второго коня они навесят тюк с солью, который оставил сбежавший когда-то торговец, на то мы порешили». Неждан по-быстрому сварганил нехитрый завтрак из лука и какой-то неизвестный Ярославу крупы. А еще в сидельной сумке одного из дружинников отыскались мелкие и очень черные сухарики. Решили, что это взять можно, тем более, что они и пленников собираются накормить. И да, пленников они тоже покормили, а те не сопротивлялись. Молодой зло позыркивал по сторонам, в то время как тот, что постарше, вел себя вполне невозмутимо и молчаливо. На вопрос отвечал коротко и по существу, расправой не грозил, а за еду поблагодарил. — Тебя Гуреем зовут, я слышал? — спросил Ярослав, припомнив, как того вчера называл первок. Воин кивнул. — Гуреем, — ответил он. — Я Ярик, — ответил Соколов. После того, как они выдвинулись в дорогу, Ярослав решил подойти к старшему воину. — Скажи мне, Гурей, я здесь человек не местный, ваших устоев и правил не знаю, но хочу в ситуации разобраться. «Вы чего сделать-то хотели? Действительно убить нас всех?» — спросил Ярослав. Гурий пожал плечами. «Но кто ж его знает, как там все повернулось бы?» «Я-то сторонник был вас к воеводе отвести, но только перваку все не имется. Возомнил он себя великим воином, вот и воюет с мужиками, сиволапами да бабами». «Ты бы прикусил язык!» — тут же зашипел первак. Но Ярослав так на него зыркнул, что тот тут же проглотил свои слова, а воин и вовсе даже ухом не повел. — Не влезай, когда люди разговаривают, — наставительно прокомментировал Ярослав. Затем снова повернулся к Гурею. — А что бы с нами ваш воевода сделал? — то ж его знает. Если бы подтвердилось, что вы разбойничать удумали, вас бы, скорее всего, повесили. А если нет, так отпустили бы. — А с чего это вдруг вы на земле чужого воевода хозяйничать удумали? Вдруг взвился Зазуля. «Это не ваша земля, и мост не ваш!» «Как это не наши?» «Наши?» — возразил Гури. «До моста наши, после моста ваши. А купец наш был, а вы его обидели. Разобраться надобно было. Как тут не разбираться? Не сидеть же на месте сиднем. Вот и пошли». «Да уж, по-другому вы заговорили», — хмыкнул Ниждан. «А вчера вон на суку повесить обещали!» Пирвок, злозыркнув, отвел взгляд. А гури лишь пожал плечами и невозмутимо продолжил шагать. «Кто его знает, как бы там вышло?» «А как ты говоришь, вашего воевода зовут?» — спросил я. Замайло, ответил Гурий. «Что он из себя представляет? Нормальный мужик?» «Мужик?» — напрягся Гурий. «Ты парень за языком бы следил». «А кто он?» — опишел Ярослав. «Он воин и наш вожак». «Ну да. Так что он из себя представляет? Можно с ним дела вести?» Чего ему с тобой за дела иметь? Спросил первак. Ты кто такой вообще? Земледелец? Вот земли и паши. А с воинами тебе делать нечего. Да уж, не с того начали, подумал Ярослав. А как вопрос сформулировать правильно, он не понимал. А кто с ним может дела иметь? Решил иначе задать вопрос Ярослав. Так с воинами или с другими воеводами? А то и с князьями. А с мужиками простыми дел общих у воевода быть не может. Задумчиво ответил Гури. «Понятно», — пробормотал Ярослав. «Значит, чтобы иметь дела с администрацией, нужно повышать свой социальный статус. Но как это сделать, пока не ясно. Но для того, чтобы хоть какое-то представление иметь, как вернуться домой, нужно пробивать себе дорогу, занимать более высокое положение, по крайней мере, других выходов он пока не видел. Так у них и прошла дорога». Ярослав задавал наводящие вопросы о мироустройстве, пытаясь понять, как здесь все устроено. На неосторожные фразы Ярослава молодой первак то и дело зло шипел, а Гурей, быстро поняв, что Ярослав не понимает, что несет, тактично его поправлял. Все-таки, несмотря на то, что Гурей был врагом, Ярославу он показался неплохим человеком, и Соколов на каком-то моменте даже посетовал на то, что они вот так с ним познакомились и оказались по разные стороны баррикад. По крайней мере, он был уверен, что при иных раскладах этот воин мог бы ему принести немало пользы. Но уж как вышло, выбора ему не дали». Мужики также на неосторожные фразы воинов то и дело шипели недовольно. Они держались от воинов подальше, явно опасаясь их. Однако смелости у них было чуть побольше, чем вчера. Все-таки воины были связаны, и хоть первак и сулил им расправы и карами, но все при этом понимали, что это воины идут связанные, а мужики сейчас хозяева положения. Хотя, как посмотреть, хозяином положения был Ярослав, и он играл сейчас главную роль. По крайней мере, мужики от него хоть и держались подальше, но беспрекословно выполняли все его указания. Один только неждан проявлял сдержанность и придерживался нейтралитета. В то время как Зазуля, заискивающий, бегал вокруг и пытался услужить Ярославу. А второк то и дело рассыпался в благодарностях и неловко пытался хоть как-то помочь Ярославу. Соколов же на него то и дело прикрикивал, чтобы он сидел на коне и не выеживался. Не хватало еще рану разбередить.